Хотя Черчилль довольно рано понял значение германской угрозы для Англии, это не означало, что он уже тогда занял безоговорочно враждебную позицию в отношении фюрера германских фашистов Адольфа Гитлера, возглавлявшего движение за реванш, и следовательно против тех держав, которые нанесли поражение Германии в Первой мировой войне, включая и Англию. Черчилль даже питал Гитлеру определенные симпатии. Превыше всего он ценил и уважал политический успех. Черчилль восхищался тем, что безвестный Ефрейтор поднялся до роли главы государства. В Гитлере Черчиллю импонировало и то, что Фюрер выступал в качестве врага Советского Союза и революционного движения. Черчилль никогда не встречался с Гитлером. Он рассказывает, что в 1932 году во время его путешествия по Германии предполагалось организовать в Мюнхене его встречу с Гитлером, но она не состоялась. Затем немецкий посол в Англии Риббентроп дважды приглашал его посетить Германию и встретиться с Гитлером. У Черчилля хватило осторожности и предусмотрительности, чтобы уклониться от этих приглашений. Последствием он справедливо замечал, что англичане, посетившие в эти годы германского фюрера, оказались затем в неудобном положении или были скомпрометированы. Черчилль разделяли с Гитлером те противоречия, которые лежали в основе борьбы между английским и германским империализмом. Гитлер требовал ликвидации Версальского мирного договора. И Черчилль воспринимал это как требование к Англии отказаться от плодов ее победы в Первой мировой войне. Эмрисхьюс пишет: Черчилль не колеблясь безоговорочно одобрил фашистское движение в Италии, но когда фашизм распространился на Германию... И принял форму воинствующего Возрождения германского национализма, целью которого было покончить с Версальским договором и изменить результаты военных поражений Первой мировой войны, то это было уже другое дело. Если бы Гитлер ограничился только пропагандой священной войны против России, Черчилль вполне вероятно не поссорился бы с ним.